Душевные парни. Чем опасен ветер с берега и с моря. Назойливость и тельберты. Речная сырость. Гаррис ратует за велопробег. Джордж думает о ветре. Гаррис за О Размышления Джорджа о горах. План горных вершин. Вмешательство миссис Гаррис. Сейчас главное сменить обстановку, заявил Гаррис. Тут распахнулась дверь и на пороге появилась миссис Гаррис. Ее послала Этельберта, чтобы я не забыл, дома остался Клавилс. Этельберта вечно расстраивается по пустякам. Ничего особенного с нашим ребенком не произошло. Просто утром...